Любопытные подробности от Иргейского скандала. Американцы с детства слышат уверение в том, что они живут в самом свободном и демократическом государстве в мире. Однако то и дело происходят инциденты, демонстрирующие истинное положение вещей. То, что власть и мужчи вовсе не считают себя обязанными подчиняться общим для всех законам. Слово «Уоттергейт» в американской культуре стало символом аморальности, коррупции и преступности в правительственных кругах. Уоттергейтский скандал связан с именем Ричарда Никсона, 37-го президента США, 1969 1974 Политические игры стали его профессией в 1945 году, когда 33-летний республиканец, известный своими антикоммунистическими убеждениями, получил кресло в Конгрессе. Через пять лет он стал сенатором, самым молодым за всю историю США. Ему пророчили прекрасные перспективы. В 1952 году президент Эйзенхауэр выдвинул молодого политика на вице-президентскую должность. Однако вскоре Никсону пришлось на время отойти в сторону. Одна из нью-йоркских газет инкриминировала ему использование предвыборных средств в личных целях. Наряду с серьезными обвинениями выдвигались и довольно комичные. Журналисты утверждали, что часть средств Никсон использовал на покупку своим детям Кокер Спаниеля по кличке Чекеря. В ответ сенатор выступил по национальному телевидению. Он отрицал все, заявлял, что никогда не позволил бы себе совершить аморальный и противозаконный поступок, ставящий под угрозу его политическую карьеру. Собаку он не покупал, ее детям просто подарили. Сразу вспоминается классика «Взятки борзыми щенками». Свою речь Никсон закончил словами «Я не собираюсь уходить в отставку. Я так просто не сдаюсь». Очень похожую фразу Никсон произнесет во время отергейтского скандала. Никсон пытался стать хозяином Белого дома еще в 1960 году, однако тогда президентом был избран Кеннеди. О равной борьбе говорить не приходилось. Популярность Кеннеди была очень велика. Он победил с большим отрывом. Через 11 месяцев после избрания Кеннеди Никсон выдвинул свою кандидатуру на пост губернатора штата Калифорния и проиграл. Под воздействием этого двойного фиаско он даже собирался уйти из политики, но жажда власти оказалась сильнее. В 1963 году Кеннеди был убит. Его место занял Джонсон. Однако, когда ситуация в США стала критической, затянувшаяся война во Вьетнаме вызвала массовые демонстрации протеста по всей стране. Джонсон объявил, что не будет выставлять свою кандидатуру на второй срок. Никсон воспользовался ситуацией и, опередив своего соперника всего на полпроцента голосов, стал в 1968 году хозяином Белого дома. Пожалуй, он был далеко не самым худшим президентом Соединенных Штатов, хотя до великих американских президентов ему все же далеко. Его администрации удалось разрешить проблему выхода США из войны во Вьетнаме, нормализовать отношения с Китаем. В 1972 году Никсон совершил поездку в Москву, ставшую первым за всю историю советско-американских отношений официальным визитом в СССР президента США. В результате ее были подписаны важные соглашения в сфере двусторонних отношений и в области сокращения вооружений. Однако все, что было сделано Никсоном для США, обесценилось буквально в течение нескольких дней, когда в 1974 году Стало известно, какими методами пользуется правительство Соединенных Штатов для достижения своих целей. Что же настолько потрясло воображение американцев? Что стало причиной бурного скандала? Противостояние между республиканцами и демократами в США считается чем-то само собой разумеющимся. Представители этих партий попеременно занимают президентский пост, что каждый раз оборачивается величайшей радостью для победителей. В их руках оказываются основные рычаги власти. Предвыборная борьба зачастую бывает довольно острой. Используется и компромат на тех, кто принимает участие в большой гонке, и самые разнообразные пропагандистские акции. Но и во время срока правления Президенту приходится быть очень осторожным. Любой промах может оказаться роковым, поскольку конкурирующая партия всегда готова перейти в наступление. Ни для кого не секрет, что победители делают все возможное, чтобы упрочить свое положение и обезопасить себя от козни политических противников. Уоттергейтский скандал показал, что Никсон превзошел в этом отношении всех своих предшественников. Когда 56-летний Никсон стал хозяином Белого дома, одной из важнейших задач для него стала организация собственной тайной службы, которая могла бы осуществлять контроль за вероятными политическими противниками, не ограничиваясь рамками закона. Никсон начал с прослушивания телефонных разговоров своих оппонентов. В июле 1970 года он пошел дальше, одобрил план секретных служб по проведению несанкционированных обысков и просмотру корреспонденции у конгрессменов-демократов. Никсон никогда не стеснялся использовать старинный метод «разделяй и властвуй». Для разгона антивоенных демонстраций он использовал боевиков мафии. Боевики – не полицейские. Никто не обвинит правительство в попирании прав человека и законов демократического общества. Недостаток мудрости президент с лихвой компенсировал широким арсеналом средств, о которых говорить в приличном обществе как-то не принято. Он не чурался подкупа шантажа. Перед очередным туром выборов Никсон решил заручиться поддержкой чиновников. А для того, чтобы обеспечить их лояльность, затребовал сведения об уплате налогов самыми неблагонадежными. Когда его команда попыталась возразить «Департаменте налогов не выдают подобных справок», Никсон дал им понять, что его волнует исключительно результат. «Черт возьми!» «Прокрадитесь туда ночью», — сказал он. Несколько циничные заявления для представителя власти и законности в Америке. Но если взглянуть на факты беспристрастно, то большой политике нарушения правил случаются сплошь и рядом. Честный политик скорее исключение, чем правило. Никсон исключением не был. В 1971 году, до переизбрания оставался всего год, газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала секретные материалы ЦРУ, которые касались войны во Вьетнаме. И хотя имени Никсона там не упоминалось, он почитал публикацию «Угрозы» в свой адрес. После этого появилось подразделение водопроводчиков, Созданная секретная служба занималась не только шпионажем. В ходе расследования выяснилось, что ее сотрудники просчитывали варианты устранения неугодных президенту людей, а также операции по срыву митингов демократов. Разумеется, во время предвыборной кампании Никсон, который твердо решил добиться переизбрания на второй срок, пользовался услугами водопроводчиков гораздо чаще, чем раньше. Это чрезмерная активность и привела вначале к провалу одной из операций, а затем к скандалу. Вечером в субботу 17 июня 1972 года в гостиницу Оттергейт, где располагалась штаб-квартира Национального комитета демократической партии, вошли пятеро мужчин с чемоданчиками водопроводчиков. Все они были в резиновых перчатках. Казалось, было просчитано всё и маршрут, и схема действий. Однако один из охранников именно в этот момент решил совершить обход здания и наткнулся на нежданных посетителей. Он действовал в соответствии с инструкцией, вызвал полицию. Улики были налицо, дверь в штаб-квартиру Демократова оказалась взломанной. Поначалу все выглядело как обычный грабеж. Однако в ходе обыска у преступников была обнаружена сложнейшая звукозаписывающая аппаратура. Началось расследование. Поначалу в Белом доме пытались замять скандал. Но чуть ли не каждый день обнаруживались новые факты. Жучки в штаб-квартире демократов, постоянная запись всех бесед, которые велись в кабинетах Белого дома. Конгресс потребовал предъявить все записи. Никсон предоставил только часть из них. Однако полумеры и компромиссы уже никого не устраивали. Единственное, что удалось сделать президенту, стереть примерно 18 минут записей. Эти пленки до сих пор не восстановлены. Но и сохранившихся материалов было достаточно для того, чтобы продемонстрировать полнейшее пренебрежение Никсона к тому обществу, которое избрало его президентом страны. Бывший помощник главы Белого дома Александр Баттерфилд заявил, что разговоры записывались просто для истории. В качестве аргумента он упомянул, что записи президентских бесед делались еще во времена Франклина Рузвельта. Но даже если... Принять этот довод, прослушивание политических оппонентов им оправдать невозможно, тем более что сравнительно недавно, в 1967 году, несанкционированное прослушивание было запрещено. По мере продвижения расследования нарастало возмущение общественности. К концу февраля 1973 года было доказано, что президент допустил ряд серьезных нарушений, касающихся уплаты налогов. Не вызывал сомнений факт использования огромной суммы государственных денег в личных целях. На этот раз Никсону не удалось, как в начале карьеры, убедить журналистов своей полной невиновности. Речь шла уже не о щенке, а о двух роскошных особняках в штатах Флорида и Калифорнии. Водопроводчики были арестованы и обвинены в заговоре. А сам Никсон с июня 1974 года стал не столько хозяином Белого дома, сколько его узником. Он упорно отрицал свою вину и также упорно отказывался уйти в отставку. «Я не намерен ни при каких обстоятельствах уходить с поста, на который меня избрал американский народ». Американский народ был очень далек от мысли поддержать своего президента. Сенат и Палата представителей были полны решимости отстранить Никсона от власти. Заключение Законодательной комиссии Палаты представителей гласило, Ричард Никсон вел себя неподобающим президенту образом, подрывал основы конституционного строя США и должен быть смещен с поста и предстать перед судом. Скандал коснулся не только президента и его ближайших помощников. Магнитопонные записи и показания свидетелей помогли установить, что многие видные политические деятели брали взятки, использовали служебное положение в личных целях, не скупились на угрозы. наибольший шок у американцев. Вызвало даже не то, что высшие эшелоны смогли пробиться недостойные, а масштабы, размах коррупции. То, что еще недавно считалось досадным исключением, оказалось правилом. 9 августа 1974 года Никсон подал в отставку и уехал в родной штат. Но своей вины так никогда и не признал. А его упоминание об отергейтском скандале звучат весьма странно. Я теперь ясно осознаю, что совершил ошибку и действовал в те годы нерешительно и опрометчиво. Я знаю, что многие честные люди считают мои действия во время отергейта противозаконными. Теперь я понимаю, что именно мои ошибки и заблуждения способствовали формированию таких оценок. В же ошибся президент Никсон? И какие решительные действия он мог предпринять? Предоставить широкой общественности весь собранный им компромат на высших чиновников? Продемонстрировать Америке истинное лицо ее правительства? Едва ли Никсон ставил перед собой столь грандиозную и самоубийственную задачу? Ведь существование демократической системы США Базируется на ряде мифов, и разрушение этих мифов привело бы к краху самой системы, так что, скорее всего, заявление Никсона – просто попытка оправдаться.